Бахтиаров был совершенно спокоен и только немного скушен. Впрочем, он уверял Юлию, что он тоже ее любит давно, но жениться на ней не мог по одной тайной причине. Холоден с нею был потому, что боялся увлечься бесполезной страстью. Приезд Лизаветы Васильевны изменил ход происшествий, потому что изменил совершенно Бахтиарова, который стал гораздо реже ездить к Бешметьевым и целые дни по-прежнему просиживал у Масуровых. С Юлией же он более не заговаривал о любви. Истинно страдала бедная Юлия, терзаемая досадою, любовью, обиженным самолюбием и ревностью. Не видя почти целую неделю Бахтиарова, она решилась написать ему письмо на французском языке которое и имею честь представить в переводе. «Что ты со мною сделал? Я плачу, я умираю, я чувствую все муки ада, потому что не вижу тебя. Если ты меня не любишь, скажи мне, умертви меня, и я тебя буду благословлять, потому что теперь я умираю каждую минуту. О, приди, приди, дай мне тебя видеть» пересказать тебе все, что я чувствую, а если нет, я умру. Видишь, я забываю стыд, самолюбие и пишу к тебе, вся твоя. Юлия в этом письме хотела поразить Бахтиарова силой страсти, но ни подозрения, ни ревности, ни самолюбия не хотела высказать. Павел в этот день на весь вечер ушел к сестре. Юлия отправила письмо своей преданной горничной, которая, впрочем, забежав в кухню, не преминула рассказать прочей братьи, что барыня послала ее с какой-то записочкой к Бахтиарову. Отправив свое послание, Юлия в ожидании ответа без преувеличения начала переживать муки ада. Ей вдруг сделалось стыдно и страшно своего поступка, что если Бахтиаров не любит ее, и только обманывает, что если он будет показывать это письмо своим знакомым, и об этом узнает весь город и папенька Владимир Андреевич. Юлия расплакалась и молила Бога, чтобы ее послание каким-нибудь образом не дошло по своему назначению. Она решилась даже уехать к отцу, пробыть у него целый вечер, но Бахтияров явился. Юлия задрожала, она даже была не в состоянии отвечать на его обычное приветствие и сидела, как уличенная преступница. «Вы желали меня видеть», — сказал он, усаживаясь очень близко, около хозяйки. Юлия была не в состоянии ничего отвечать. «Вы любите меня», — продолжал он, беря ее за руку. Юлия потихоньку выдернула руку и отодвинулась. Но Бахтиаров опять взял ее руку. «А вы так меня не любите, вы меня обманываете», проговорила она со слезами на глазах. «С чего же это вы взяли? Я вас очень люблю», проговорил Лев и хотел Юлию взять за талию. Но она быстро встала и перешла на другой конец комнаты. «Я не хочу, чтобы вы так любили меня», сказала она. «Как же вы хотите?» – спросил Бахтиаров. «Я хочу, чтобы вы меня любили, как брат, как друг, чтобы вы только гуляли со мной, говорили. Мы станем вместе читать, заниматься музыкой. Я вас люблю чистую любовью». На слове «чистая любовь» Бахтиаров сделал гримасу. «Адье, мадам», – проговорил он, взявшись за шляпу. Юлия взглянула ему в глаза. «Куда же вы?» – спросила она. «Куда-нибудь», – отвечал Франт. «Я не могу вас видеть, я не должен даже вас видеть, потому что я слишком страстен, слишком люблю вас. В письме вашем вы гораздо более обнаружили чувств. Стало быть, вы меня обманывали». «Нет, я писала, что чувствовала». Ты сам это очень хорошо знаешь. «Адьё, мадам», — проговорил опять Бахтиаров. «Постой, выслушай меня», — сказала Юлия, взяв его за руку. «Разве это не любовь, что я о тебе только и думаю, что ты для меня, я не знаю, что такое?» «Право», — спросил Бахтиаров. Приехавший от сестры Павел остановил дальнейшее развитие их объяснений. Бахтияров успел уже пересесть в почтительное отдаление от хозяйки. Разговор не начинался, всем было неловко. Павел на этот раз почти не обратил никакого внимания на то, что застал губернского льва наедине с женою. Он думал о бедной Лизавете Васильевне, которая рассказала ему, чтобы Бахтияров перестал к ним ездить и прислал к ней письмо которое она против собственной своей воли приняла и прочитала. Бахтиаров писал, что он отказывается от свидания с нею, потому что страсть его возрастает с каждым днем, что он уже долей не в состоянии владеть собою и готов, несмотря на ее холодность, при ее муже броситься к ее ногам и молить о любви. После этого письма Бахтиаров целую неделю не бывал у них. Лизавета Васильевна говорила, что она уже привыкла не видеть его, что Бахтиаров сделал это потому, что благороден и не хочет погубить ее. Сказав это, бедная женщина расплакалась и проплакала целый вечер.